Внутренний ребенок. Внутренний ребенок это менделевидное тело, часть структуры эмоционального мозга. миндалевидное тело, или амигдала, представляет собой две области миндалевидной формы, которые находятся в левом и правом полушарии головного мозга, в височных долях. Миндалевидное тело не выделяет гормоны, однако отвечает за их выработку. Гормоны — это химические вещества, отвечающие за наше состояние. То, как мы себя ощущаем, зависит от выделенных гормонов. А какие гормоны выделяются, зависит в том числе и от менделевидного тела. Гормоны вырабатываются различными органами и структурами организма. Мозги за их выработку отвечают гипофиз и гипоталамус. В теле надпочечники, поджелудочная железа, кишечник, половая система и так далее. Эти центры выработки гормонов можно представить в качестве мини-фабрик, каждая из которых специализируется на определенном гормоне внутренний ребенок похож на бармена но бармена ребенка представьте себе бар много бутылок вишенок соломинок стаканов разных размеров но малыш не умеет смешивать напитки чтобы смешать гормональный коктейль то есть распорядиться где и в каком месте что и в каких пропорциях вырабатывать чтобы привести наше тело к определенным ощущениям ему нужен рецепт а рецепт этот он получает от внутренней матери гормональный коктейль Сочетание различных гормонов, которые запускают в человеке определенные физиологические ощущения. Сердце заколотилось, душа ушла в пятки, кошки на душе скребут, бабочки в животе. И психологические состояния. Тревога, депрессивное состояние, мандраж, предвкушение. Поскольку внутренний ребенок руководит гормонами, именно они определяют наши ощущения, чувства и эмоции, можно говорить, что он — это все, что человек переживает. Таким образом, внутренний ребенок ⁇ это и структура мозга, и наше тело, когда мы говорим о своих ощущениях и различных состояниях. Это сердцевина личности человека. Наша детская часть, без которой личность не может быть здоровой в широком смысле. Внутренний ребенок ⁇ воображение, фантазии, мечты и желания, спонтанность, естественность и непосредственность, любознательность, желание исследовать и узнавать, наша интуиция и творчество. Внутренний ребенок знает, чего мы хотим, что нам интересно, что приносит удовольствие и радость. Он является источником нашей энергии. Если быть с ним в контакте, то можно бесконечно черпать вдохновение в самом себе, наполняться собственной внутренней силой. Контакт психологии — это состояние, при котором между участниками коммуникации возникает взаимное доверие, понимание, устанавливается эмоциональная связь. Суть психологического контакта — в установлении эмоциональной связи, позволяющей сторонам взаимодействовать на глубоком уровне. Нередко раннее детство, а также пренатальный период, внутриутробное развитие, таковы, что человеку приходится подавлять своего внутреннего ребенка во взрослой жизни. И тогда теряется связь с чувствами, желаниями, мечтами, утрачивается спонтанность и естественность. Происходит это в тех случаях, когда родители не дали ощущения безопасности, и ребенку приходится выживать, а не жить в свое удовольствие. Кроме того, события из детства человека могут быть травмирующими для внутреннего ребенка. И тогда он становится сосредоточением страхов, опасений и боли. Вот несколько примеров, когда утрачивается связь человека с внутренним ребенком. Пример первый. Ребенок растет в неблагополучной семье. Каждый день он наблюдает, как отец алкоголик ругает мать, поднимает на нее руку, держит страхи всю семью. Ребёнок не чувствует себя в безопасности. Он живет в постоянном страхе, прислушивается к звукам открывающейся двери или голосам родителей на кухне. Малыш чувствует себя беззащитным и бесправным, старается забиться в дальний угол и каждый день живёт надеждой, что его не заметят, не тронут, не накажут, не накричат. Пример второй. Женщина вынуждена работать на нескольких работах, чтобы обеспечить себя и ребенка. Она очень устает, у нее нет сил для общения и игр с малышом. Она покупает не то, что хочет, и просит ребенок, а то, на что хватает денег. Женщина срывается на малыше, а потом плачет и просит прощения. Ребенок боится мать и жалеет ее. Он растет в обстановке безрадостности, безысходности и бессилия. Его минутная радость может оборачиваться чувством вины за собственную беспечность, в чем упрекает его мать или другие взрослые. Пример третий. В семье разновозрастные дети, где старший издевается над младшим, постоянно задирает, высмеивает, делает гадости. Родители не замечают этого, а когда малыш жалуется, говорят ему «не быть ябедой и слабаком». Они отстраняются, предоставляя детям самим решать свои проблемы, объясняя это желанием закалить характер или научить его постоять за себя. Однако такое воспитание и игнорирование проблемы приводит к подавлению чувств, накоплению негатива, проявлению психосоматических проблем со здоровьем и другим негативным последствиям. Итак, резюмируем. Как проявляется внутренний ребенок в нашей взрослой жизни? В открытости в общении с другими людьми и к миру в целом. В свободном проявлении чувств, позволении себе быть спонтанным и естественным в поведении и проявлениях, в разрешении радоваться и даже дурачиться, в том, что взрослому не в тягость общаться с детьми, играть с ними, находить общие интересы, Узнать внутреннего ребенка в себе, услышать его, можно через слова ⁇ хочу ⁇ или ⁇ не хочу ⁇ а также по любым ощущениям, приятным или неприятным, внутренние ощущения дискомфорта.